Даже глаза у гостей были совсем другие. Вместо золотого и черного — зловещий оттенок бургундского вина. Дружелюбно улыбаясь, высокий брюнет шагнул к Карлаилу. по «По-моему, здесь играют в бейсбол?» — с легким французским акцентом спросил он. «Меня зовут Лоран, а это Виктория и Джеймс. Я Карлайл, а это моя семья Эммет, Керри, Эсмирзали, Зали, Элис, Эдвард и Белла. Доктор Каллен представил всех сразу, намеренно, не привлекая внимания к каждому отдельно. Признаюсь, я страшно удивилась, услышав свое имя. «Возьмете нас в игру?» — вежливо спросил Лоран. «Вообще-то мы уже закончили. Может, в другой раз? Вы надолго в наши края?» Как непринужденно держался доктор Каллен. «Мы идем на север. Просто решили узнать, кто здесь живет. Давненько мы не встречали себе подобных». Все правильно, в этом штате живем только мы. Напряжение спало, завязалась дружеская беседа, наверное, благодаря усилиям Кэрри, сумевшего успокоить гостей и разрядить обстановку. — Где и на кого охотитесь? — поинтересовался Лоран. Карлелл сделал вид, что расслышал только первую часть вопроса. — Здесь, в скалах, и иногда на побережье. Мы ведь больше не кочуем. Я знаю еще одну такую семью. Они живут возле Деннеле на Аляске. А Лоран задумчиво переступал с пятки на носок. «Неужели вам не надоело на одном месте? Может, лучше поговорим у нас дома? Тогда вы сами все поймете». Услышав слово «дом», Виктория и Джеймс переглянулись, а вот Лоран владел собой гораздо лучше. «Звучит заманчиво. Спасибо за гостеприимство», — благодарно улыбнулся он. «Мы ведь ушли на охоту из Онтарио». И не помню, когда мылись в последний раз. Он восхищенно смотрел на чисто выбритого Карлайла и его бравых сыновей. «Пожалуйста, не обижайтесь, но мы очень просим вас не охотиться в этом районе». «Видите ли, лишнее внимание нам ни к чему», — вкрадчиво проговорил доктор Калин. «Конечно, конечно», понимающе закивал Лоран. «Мы и не думали покушаться на ваше владение. К тому же мы сытно поужинали в отли. засмеялся канадец. «А у меня по спине побежали мурашки». Приглашаю вас взглянуть на наш дом, а Эммет и Элис помогут Эдварду с Беллой пригнать джип. Совершенно спокойно проговорил доктор Каллин. Едва Карлайл договорил, как одновременно случились три вещи. Ветер раздул мои волосы, Эдвард неожиданно напрягся, а Джеймс повернулся ко мне. Его тонкие ноздри дрожали от возбуждения. Минутное оцепенение сковало всех присутствующих. А канадец, шагнув ко мне, вдруг опустился на четвереньки. Эдвард обнажил зубы и припал к земле, приготовившись обороняться. Утробное рычание сорвалось с его губ. Настоящий рев хищника в жизни не слышало ничего страшнее. Безумный страх переплавил мои мозги в Моцареллу. А это у нас кто? Искренне изумился Лоран. Эдвард и Джеймс так и застыли, готовые в любой момент броситься друг на друга. — Она с нами. Карлайл обращался скорее к Джеймсу, чем к Лорану, который, судя по всему, чувствовал мой запах не так сильно, как его спутник. Однако дикий огонек зажегся в его глазах. — Вы принесли закуску? — поинтересовался канадец, делая шаг в мою сторону. Блеснув крепкими белыми зубами, Эдвард зарычал еще громче. Лоран тут же отступил. — Я же сказал, что она с нами, четко проговаривая каждое слово, напомнил Карлайл. «Но она человек!» — недоуменно воскликнул канадец. «Вот именно!» — вмешался Эммет, поигрывая мускулами. Старший брат Эдварда в упор смотрел на Джеймса. Медленно, очень медленно гость поднялся на ноги. Блеклые глаза по-прежнему с вожделением смотрели на меня, а ноздри трепетали. Эдвард не шевелился. «Он бросится на любого, кто попробует меня обидеть!» боже нам еще многое нужно узнать друг о друге примирительно проговорил лоран совершенно верно холодно согласился карлайл мы по прежнему рады принять ваше приглашение темные глаза метались от меня к карлаеву девушку мы не тронем обещаю и не станем охотиться на вашей территории джеймс раздраженно посмотрел на предводителя и переглянулся с викторией которую очень испугали сыновья доктора калина Я покажу вам дорогу, спокойно сказал Карллев. Кэрри, Розали, Эсми, Каллины и Хейла дружно заградили меня от незваных гостей, не спуская настороженных глаз с Джеймса.